Четыре пророчествующие дочери Филиппа своим участием украшали это общение. Об этом мы читаем в 21 главе книги «Деяния апостолов». Все в этом доме дышало любовью и добрым расположением к усталому апостолу и его верным спутникам. Они отдыхали здесь, как в тихой гавани. Никто из присутствующих не подозревал, что над головой апостола сгустились тучи и скоро разразится гроза. Пришедший из Иудеи пророк Агав нарушил тишину сердечного общения тревожной вестью. Преподнес он ее необычно и впечатлительно. Об этом мы читаем. «Взял он пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал... Так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и придадут в руки язычников. 11 стих 21 главы. Слово пророка отличалось от наставления апостола и по стилю, и по содержанию. Оно стало переломным в судьбе Павла. Услышав, что апостолу предстоит нелегкий путь креста, настроение у собравшихся омрачилось, и они настоятельно просили Павла не идти в Иерусалим. Двенадцатый стих в этой главе говорит об этом. Мнения разделились. Трудная казалась развилка. Обратите внимание, разделились взгляды не церкви и мира. Мирских людей на том памятном общении не было, а именно верующих. Обозначились два очень похожих и проходящих почти рядом пути. Неискушенному трудно найти между ними разницу, увидеть скрытую опасность и трагичный конец одного пути, а также невидимые пока, но вечные и благословенные преимущества другого пути. Апостол Павел оказался по одну сторону, а его сотрудники, пророчествующие дочери Диакона и тамошние верующие, по-другую. Все искренне жалели апостола, это было очевидно. Все хотели повлиять на его выбор с единственной целью, чтобы он избежал ареста и уз. Любящие друзья пытались вычеркнуть из жизни апостола страницу страданий. Если бы он послушал их, его жизнь была бы вне опасности. Видимо, все считали, что с арестом Павла пострадает дело Божье. Кто будет создать церкви, проповедовать, наставлять? Арест апостола — это будет торжество врагам, а святым будет печаль. Если бы в тот момент в небольшом кругу преданных друзей апостола этот вопрос поставили на голосование, то итог был бы неутешительный. Все против одного. При таком соотношении голосов один непременно должен подчиниться общему мнению, увы, неверному и неугодному Богу. Апостол не дал себя уговорить. «Что вы делаете?» — сдерживал он любимых и любящих. «Что плачете и сокрушаете сердце мое?» Какой это был мощный разлив чувств, какая высокая волна эмоций, причем искренних. Перед сильнейшим соблазном они поставили апостола Павла, чтобы только переубедить его. Просьба друзей в Кесарии была похожа на прикословие Петра, о котором мы читаем в Евангелии от Матфея в 16 главе. Он обращается там к Иисусу Христу. В 22 стихе говорит, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Перед нелегким выбором стоял Павел, но предпочел более трудное — арест, темницу, смерть. Иначе и быть не могло. Воля Господня, открытая пророком Агавом, была апостолу ясна, и долго он не раздумывал, хотя друзья сокрушали его сердце. В одной церкви, а иногда и в одной семье, Верующие не одинаково смотрят на христианский путь. Одни болезненно реагируют на неудобства жизни, сетуют на материальные трудности, плачут, если нужно отдать на служение мужа или детей, не говоря уже о том, чтобы всей семьей переехать для служения. Другие не дорожат ничем земным и избирают путь креста, несмотря на возмущение и ропот плоти. Гефсимания, Голгофа для них не просто исторические места. С первых дней следования за Господом они положили в сердце никогда не обходить суровых мест, куда плоть не хочет идти. Если бы пророк Агав по откровению от Господа пришел сегодня в наши церкви, думаю, у многих он взял бы пояс, чтобы объяснить, сколько они должны пострадать за Господа. «Я не только хочу быть узником», — говорит апостол Павел. Похвальное это желание или, может быть, крайность? Не секрет, не все христиане желают страдать или идти, куда мы не хотим. Мало тех, кто лучшим для себя считают страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Как было у Моисея, мы читаем об этом в Послании к евреям, 11 глава, 25 стих. Чем объяснить разницу этих желаний? Почему одни... Благовествуя спасение погибающим, не сетуют, к примеру, на сложность северной жизни, а другие спешат успешно устроить личную жизнь. Наше желание свидетельствует о нашем духовном состоянии. «Захочу — буду узником, и поношение Христово станет для меня блаженством. Не захочу — стану обладателем египетских сокровищ, и, соответственно, получу воздаяние». Но готов умереть, говорит Павел, в Иерусалиме за имя Господа Иисуса Христа. У апостола была возможность жить бестревожно и при этом трудиться, благовествовать, но он добровольно пошел на смерть, какая-то была редкая высота духа. В наших церквах довольно тех, кто готов проповедовать, петь, но не готов страдать, не говоря уже о том, чтобы желать умереть за имя Господа. Верить Богу и не иметь в себе приговора к смерти да — это большой самообман. Такая вера может ли спасти? Апостол Павел вынес себе приговор к смерти не тогда, когда пророк Агав объявил ему волю Духа Святого. Если бы этот судьбоносный вопрос не был у него решен заблаговременно, ему трудно было бы устоять перед неподдельно искренними уговорами верующих в Кесарии. Пророк Исаия, по вдохновению Духа Божьего, запечатлел на странице своей книги знаменательное событие, как Отец Небесный заботливо учил Сына Своего, влагая в уши Его свои наставления. Об этом мы читаем в книге Исаии, 50 глава, с 4 по 6 стих. «Каждое утро Он пробуждает, пробуждает ухо Мое» чтобы я слушал подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим, лица моего не закрывал от поруганий и оплевания. Исключительно тяжелую, неповторимую в истории человечества миссию искупления открывал Отец Сыну. Он готовил его к крестной смерти за наши грехи. И хотя в самый ответственный момент душа Христа оскорбела смертельно, он, пав на лицо, покорно молился, «Не как я хочу, но как ты» Евангелие от Матфея, 26 глава, 39 стих. Сына Всевышнего, желающего исполнить волю Отца, никто не смог отговорить от крестного подвига. Не могли отговорить и апостола Павла от предстоящей мученической смерти от рук язычников, которым он так много послужил проповедью спасения. Но вот уговоры, они весьма неприятны, хотя исходили от любящих, желающих апостолу блага. Нередко именно близкие и любящие мешают сделать правильный выбор. Жены препятствуют мужьям исполнить волю Божью или, наоборот, родители удерживают детей от жертвенной жизни. Или наоборот, какую большую ответственность за судьбу ближних берут на себя те, кто отговаривает от крестного пути, сколько сломанных судеб на их счету. А как несчастны те, кого расшатали, кто, видя горькие слезы любимых, не устоял и, зная волю Божью, дал себя уговорить не покориться Господу, не идти в свой Иерусалим. Апостол, хотя и не повторил слов Христа, оказавшегося в подобной ситуации, который говорил: Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое, Матфея 16,23, но все-таки отверг эти доводы отговаривающих. После Его Слов, Я готов умереть, все, написано в Деяниях 21.14, успокоились, сказав: Да будет воля Господня. Печально, когда с волей Господней соглашаются после слезного и упорного противостояния, соглашаются как с вынужденной неизбежностью, не признавая ее единственно верной, благой, угодной и совершенной, как пишет апостол Павел в 12 главе «Послания к римлянам». Хочется верить, что с верующими в Кесарии не было так. Что значит успокоиться после стольких слез, сокрушений и уговоров? что значит умиротворенно прощаться с любимым апостолом, провожая его на мученическую смерть. Не противостоять и не плакать, зная, что на земле больше не увидят его лицом к лицу. Так успокаиваются люди, всецело согласившиеся с волей Божьей. В годы гонений почти каждый христианин рассчитывал на арест, тюрьму и прочие тяжкие лишения. Не как я хочу, но как ты. Как не достает христианам предгрозового XXI века, этого внутреннего согласия с волей Божьей. Нам нужно быть самим готовыми в любую минуту умереть за Господа, оставив наш временный причал, эту землю, где Бог давал каждому возможность прославить его верностью и не отговаривать ближних, если Бог поведет их в свой Иерусалим, где их как апостола, предадут в волю язычников. Благодарение Богу, что и сегодня есть среди нас скромные подвижники, которые с готовностью могут сказать, «Что плачете и сокрушаете сердце мое, я не только хочу быть узником, но готов и умереть за имя Господа Иисуса». Я не хочу полюбити Я не хочу поцелує Я не хочу, щоб второни Серце без тепла звинудити Я не хочу полюбити Душе не была, знаю, что счастье от Бога душу ведет согревой. Если отаться навеки, если любить, как всецело, що ми клянемім ярким, серце победно горело. Уже в горниле страданий, гордо я умираю. А меніся